Встретились у бокового входа в левый предел. Центральный вход в храм был закрыт. Внутри шли строительные работы по расчистке здания. Были сломаны и вынесены все перегородки, оставшиеся с советских времен. Убрана мебель от старого кинотеатра, разобрана библиотека. Храм предстал в своем первозданном виде. Огромное пространство с высоченным куполом и колокольней в 57 метров. Самым высоким зданием города. Перед входом художников встречали Владимир и отец Алексей. Диакон переоделся в советскую одежду и выглядел молодцеватым щеголем. Звонарь улыбался, шутил с девушками, на Елену старался не смотреть. Та даже в юбке и в кофте с чужого плеча бросалась в глаза строптивым видом и осанкой, ходила быстро, расправив плечи и гордо неся свою прелестную голову. По деревянному помосту, по которому рабочие вывозили на тележках старый кирпич, вошли в здание. Расположились по центру храма, на уже выровненной площадке, разобранного до фундамента пола. Отец Алексей начал свой рассказ. Вскоре после пуска Камского водкинского завода в 1759 году управитель Алексей Москвин направил епископу Казанскому Гавриилу прошение о благословении на постройку в водкинском заводе деревянной церкви во имя прославления чудотворца святителя Дмитрия Ростовского, чью оригинальную икону вы реставрируете для нас. Во время Пугачевского бунта церковь была сожжена, но через три года отстроена вновь. Один из ее пределов освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В XIX веке на месте обветшавшей церкви воздвигнут каменный храм. Его стены расписали, что было редкостью для Вятской епархии. А в конце века росписи подновлены известным сарапульским живописцем африканом Павловичем Беркутовым. В начале XX века их уничтожили, сохранились лишь небольшие фрагменты. Володя обходил храм по периметру и каждый раз будто бы случайно останавливался позади Елены. Его как магнитом тянуло к этой девушке. Он чувствовал тонкий запах ее духов, которыми в их среде не пользовались, только миром или сандалом. Отец Алексий подвел группу к иконам. Когда убрали старую краску, обнаружили под ней старинные фрески. Не все из них сохранились. Большинство было счищено во время перестройки храма под клуб. Но некоторые, самые ценные, дальновидные строители сохранили, замазали свежей краской. Эту краску удалось снять. И вот теперь у нас в южном пределе смотрит фреска «Рождество Пресвятой Богородицы». В теплом храме на южной стене – введение во храм Богородицы. Пророк Моисей. На северной стороне – Успение. «Моление о чаше. Преображение Господне. В центре под куполом. Господь-Вседержитель». «Много работы по росписи предстоит», — продолжал отец Алексей. «Не один год уйдет на то, чтобы расписать храм заново, сохранив старые элементы и идею. Вы сами знаете, какой огромный объем работы нас ждет и сколько денег нужно, чтобы восстановить храм. А у нас тут прихожан кот наплакал. Ходят на службу 5-7 бабулек, да в праздники человек 40, но ну 50 бывает. В XIX веке все были христиане, и Удмурты, и русские. Храм был полон. Со всех соседних деревень на воскресную службу люди ехали. Один только хор был 30 человек. Не то что сейчас. Несколько женщин певчих. Затем отец Алексей повел гостей в вглубь. У храма удивительная акустика. — Вот, смотрите, пусть Володя встанет в то место, где должен быть алтарь, а мы отойдем ко входу. А ты, Володя, скажи что-нибудь, только не громко. Владимир смотрел вслед удаляющейся вместе с другими Елене. Тошла, Та словно танцевала. — Красивая! — шепотом произнес Владимир. Девушка обернулась и посмотрела на него. — я. Все дружно засмеялись, а отец Алексий ответил, «Ну «Вот об этом я и говорил, акустика здесь удивительная!» И тоже улыбнулся. Вернулся к алтарю и неожиданно зычным голосом запел молитву Богородицы. Звук забился в стены храма, полетел под купол и рассыпался на многоголосый хор, отозвавшись во всех уголках здания. Володя быстрым шагом прошел к колокольне и по внутренней лестнице стал подниматься наверх. Уже с балкона посмотрел на всех и неожиданно позвал, глядя на Елену. «Пойдете со мной на колокольню, не боитесь?» «Я вообще ничего не боюсь», — отозвалась та, шагая к лестнице. И, не удержавшись, съязвила. Ну, разве что глупости. Вслед за Еленой потянулись и остальные. По лестнице улитки забрались наверх. Вышли на широкую площадку, огороженную перилами. С площадки открывался вид на металлического ленина. Его лысая голова была засижена голубями. Внизу расстилались город и пруд. Вечерело. Алая полоска тянулась вдоль горизонта. Дневная жара спала. Мягкий ветер трепал юбки девушек. С другой стороны площадки было видно золото купола храма. Крест блестел, отражая последние солнечные лучи. Чугунные многотонные колокола казались на золотом фоне неба огромными перевернутыми чашами. Звонарь легко вбежал на узкую площадку, которая находилась еще выше. Встал между колоколами. Потянул к себе плетение веревки, удерживающие металлические тяжеленные языки праздничного, воскресного, полилейного и будничного колоколов. Про себя быстро прочитал молитву, перекрестился, подняв глаза, посмотрел вдаль за горизонт, прислушался, словно ожидая чего-то, и медленно потянул одну из веревок. Раздался глухой звон. Бом! произнес колокол. Бом! спустя какое-то время напомнил снова. Бом! твердо настаивал на своем. Бом! Неотвратимо подводил к главному. Звон пробирал до костей, катился, как волна во время прибоя, нарастал, достигал апогея и все тело начинало вибрировать. Дрожь спускалась в ноги и дальше, дальше, в камень, в землю. Бом! ударила в последний раз и радостно затрезвонила. «Бам-бам-тили-бам-бам-бам-тили-тили-бам!» А потом покатились перезвоны и переборы. «Тра-та-та, тра-та-та, та-та-тили-бам-тили-тили-тили!» Колокола словно плясали, закидывая юбки, открывая свое исподнее до самого донышка. Володя играл веревками, легонько натягивая их одними пальцами. А сам смотрел куда-то внутрь себя. Лицо звонаря, обычно насмешкивая, сделалось сейчас серьезным. Щеки его опали, осунулись, глаза широко открылись, мышцы гуляли под тканью футболки. Руки плясали в диковином танце. Звук осязаем окружился вокруг звонаря, укрощенный, но свободный. Заливал пространство вокруг, оплетал слушающих и будто бы крестил весь город, неся радостную весть «Господь с нами!». Елена снизу смотрела на Владимира во все глаза. Он представал перед ней сейчас не человеком, нет, почти ангелом, говорящим на каком-то неведомом ей языке о том, чего она понять не могла, как ни старалась. С кем он говорил там, на самом верху колокольни, с ветром, с собой, с Богом? Кто слышал его? Кто ему отвечал? Дрбом! Последний раз ударил великий колокол, звук постепенно затих, растворяясь в вечернем небе. И сразу же солнце, мигнув последним лучом, тонкой дугой ушло за темный горизонт. Еще горела полоска света, но день ушел. Володя очнулся, взглянул вниз, отер пот. — Ну что, кто хочет попробовать? Разрешаю! — громко произнес он. Девчонки, на наперегонки, придерживая юбки, полезли вверх по лестнице. Елена тоже не удержалась и вслед за ними стала карабкаться по ступеням. Все по очереди пробовали играть. Наконец, самый последний, на маленькую подставку прямо под колоколами забралась журналистка. Владимир вызвался ей помогать. Встал за спиной и, полуобняв, повел звон. За ним в это время пристально наблюдала Даша. Звериным чутьем она чувствовала связь, невидимо протянувшуюся между звонарем и этой приезжей высокомерной женщиной. Внутри появилось противное чувство, горький комочек, обжегший сердце. Девушка постаралась прогнать его, перекрестилась, прислушалась к себе. «Кажется, помогло». Наконец все спустились вниз, вышли на обзорную площадку, сфотографировались на фоне раскинувшегося города. Следующей была экскурсия в дом-музей Чайковского. Нарядной толпой высыпали на улицу, прошли по крутому спуску вниз к воде мимо стареньких деревянных домов с резными куполами и ставнями. Перед Благовещенским храмом повернули налево и долго шли по плотине вдоль огромного пруда. На ходу обсуждали новости, расспрашивали Володю о житье-бытие. Не виделись с ним давно, с прошлого года. Володя рассказывал о работе, поездках на конкурсы, командировках по России в удаленные точки страны. Байкал, Якутию, Суздаль, Калининград. Матушка Марина спросила, часто ли ходит на службу. Звонарь говорил, «Конечно, матушка, хожу. Куда мне без этого? Меня же страсти постоянно в грех толкают». Как выпью, на приключения тянет. То подерусь, то вообще потеряюсь на несколько дней. Не пил бы, нимбом обзавелся. Эх, мне бы жену хорошую. Парень скользнул взглядом по Елене, которая шла рядом с матушкой и молча слушала веселую болтовню художников. Потом обернулся и посмотрел на девушек из артели, те прыснули. — Я б золотым стал! — Ох, и трепач ты, Володя! Остановившись, легонько стукнула по лбу великана-матушка и заглянула в его василькового цвета глаза. На самом деле кем-кем, а трепачем Владимир Соколов не был. В этом матушка ошибалась. Балагуром — да, но слово свое держал, лишнего не болтал. Про таких говорят. Рубаха-парень. Отец Владимира, человек работящий, но пьющий, От всего своего доброго сердца закатывал дома вечеринки, длящиеся по 2-3 дня, после чего звонил на работу, брал отгулы задним числом, отлеживался и опять шел чинить электропроводку. Так и сгорел от огненной воды, когда Володька еще молоко сосал. От отца достался Володе рыжий чуб и широкая, как кама, душа. При жизни отца мать ни капли в рот не брала. А когда батя умер, напилась впервые на похоронах. Потом стала поддавать. Пила по вечерам после работы. Вначале по 50, потом по сто грамм. От усталости. Успокаивала себя женщина. Работа у повара тяжелая. Целый день на ногах у горячей плиты ворочаешь тяжелые противни с едой до да огромной неподъемной кастрюли. Мать приходила в садик, Хватала Вову за ручку и тащила в алкогольный отдел. Водку купить. Еду можно было не брать в магазине. Несла с работы что повкуснее. Горячее еще. Приводила в дом мужиков. Ее не останавливало то, что в соседней комнатушке играл на полу сын. Материны друзья, потешив себя и женщину, вываливались на кухню, выкуривали форточку сигарету, кидали мальчишке карамель, случайно залежавшуюся в кармане штанов. Когда Вова подрос и пошел в школу, мать по вечерам, выпив, стала требовать дневник и, увидев двойку, выписанную красной пастой, хваталась за ремень. Такое воспитание напрочь отбило бы у мальчика охоту учиться, если бы не учительница по литературе. Его классу несказанно повезло с литераторшей. Влюбленная в свой предмет, она оказалась учителем с большой буквы. Как она читала Пушкина! Есенина, Маяковского. Какие картины, пейзажи, отношения, истории выстраивались перед слушателями? Перед глазами школьников, вереницы проходили женщины, музы поэтов, прекрасные дамы из Дон Жуанского списка Александра Сергеевича, решительная Лиля Брик, экзотичная Айсидора Дункан. Все они казались волшебными феями умеющими разбудить талант в своих мужчинах. Однажды на уроке Володи подумалось: ведь и он может быть талантлив, просто не нашлась еще такая женщина, которая заметит его талант. Дружить с Володей было просто. Весь как на ладони, без задней мысли. Детство не вышло из него, плескалось через край отчаянным любопытством к миру, к любому человеку, к чему-то новому. Такие души бывают и у святых людей. Но святым Володя не был. Страсти легко проникали в его помыслы. Пока шли, матушка посматривала на Владимира и думала. Богатырь, но не Илья и даже не Алеша. Иван дурак. Любить нельзя казнить. Любить нельзя казнить. Эх, что ж из тебя получится, Володенька. Ну дай бог. Он все сложит, все рассудит, как надо. Наше дело — молиться. Дорога до Ижевска сворачивала налево. Прямо в огромных липах почти на кромке воды раскинулась уютная усадьба, называемая ныне музеем усадьбы Петра Ильича Чайковского, хотя изначально выделен был господский дом отцу композитора, главе города и завода Илье Петровичу. Сам композитор прожил здесь недолго. Свои одиннадцать детских лет. Постройки усадьбы занимали значительную площадь. Амбары, погреб, летняя кухня, жилой дом для прислуги расположились во дворе старинного двухэтажного дома с пристроями. Рядом располагались дома поменьше. Жилье заместителей инженеров. В парке усадьбы то тут, то там встречались беседки. Детский домик, чайная. Зимняя с бильярдом и оранжерея. Большой дом из стекла, который зимой согревался печным отоплением. «Удивительно уютно», — думал каждый посетитель усадьбы. Чувствовалось, что здесь жила большая и счастливая семья. Резвились дети, все напоминало о них. И садовые домики в детский рост, и качели в парке. Экскурсанты зашли внутрь усадьбы. К ним приветливо улыбаясь выпорхнула милая худенькая женщина. Поприветствовав, она провела их во флигель дома управляющего и начала рассказ. Мы с вами находимся в музее, который назван в честь великого русского композитора, с чьей музыкой вы наверняка знакомы с детства, Петра Ильича Чайковского. Этот дом Вернее, усадьба была отдана во временное пользование семье Чайковских в то время, когда отец композитора, горный инженер Илья Петрович Чайковский, получил назначение на должность начальника Камского Воткинского железоделательного завода, находившегося в Сарапульском уезде Вятской губернии. Вместе с ним в Воткинск прибыла молодая жена Александра Чайковская, урожденная Асир. Семья поселилась в доме на улице Господской, все здания на которые изначально возводились для инженеров и руководителей градообразующего предприятия. Здание номер один, в котором жили Чайковские, было построено в 1806 году специально для начальника камских заводов Андрея Дерябина. За 30 лет существования особняк заметно обветшал Поэтому Илья Петрович долгое время занимался его реконструкцией, постепенно обновляя внутренние помещения. В этом доме также останавливался наследник, великий князь Александр Николаевич, во время своего путешествия инспекции по России. Илья Петрович встречал его в городе и показывал завод. В Воткинске Чайковские провели 11 лет. Здесь родился Петр Ильич Чайковский, знаменитый композитор. Экскурсия перетекла из комнаты в комнату. Вот приемная, где Илья Петрович принимал посетителей в нерабочее время. Вот зал, в котором разместился старинный немецкий рояль, привезенный из Санкт-Петербурга. И оркестрина, на ней играли небольшие танцевальные произведения. А в этом зале проходили балы, праздники. Старинная роспись пола под паркет до сих пор сохранилась и призывно приглашала покружиться в ритме вальса. Из этой комнаты можно было попасть в личный кабинет Ильи Петровича и в голубую гостиную Александры Андреевны, которую украшал обитый шелком диванчик с полукруглым столиком, секретар, комод, зеркало. Далее спальня. Детская, под лестницей, девичья. Там проживали тетушки. Столовая с большим круглым столом посередине и, конечно, мансарда. Здесь под крышей дома располагалась большая детская с видом на пруд и напротив нее с окнами во двор учебный класс. Дом как будто и не изменился за почти 200 лет. Завели старинный патефон и зазвучала музыка. Вальс цветов из щелкунчика. Заплескалась арфа, мелодия задрожала, как брызги водопада. Посыпалась перекатами и колокольчиками, протяжно запела труба, вступила флейта и закружила, унося ввысь. Следом вступил весь оркестр. Скрипки пустились в пляс. «Как хорошо!» — думал Володя. Подхватил Дашу за талию и закружил в вальсе, как умел. Смеялись. Озорно радовались беспечному дню настроению, а лету... Елена вместе со всеми смотрела на окружающуюся пару и впервые со своего приезда подумала. И впрямь дедушка оказался прав. Здорово, что я сюда приехала. Как-то все здесь без фальши, без пафоса. Вот поэтому тут придумывалась легкая волшебная музыка. Здесь есть правда. Правда, ощущений, мыслей, эмоций. Люди такие настоящие, что ли? Даже этот дикарь кажется вполне симпатичным юношей. Вечером после экскурсии по усадьбе Чайковского и иконописцы, отслужив короткую вечернюю службу, разбрелись по своим делам. Кто пошел готовиться к раннему сну, кто перекусить, а кто прогуляться. Володя, собрав вокруг себя несколько девушек, в том числе застенчивую Дашу, повел показывать им свой родной город. Елена, устав с дороги, с Благуром богатырём на прогулку не пошла, засела обрабатывать собранный за день материал. Компания молодых людей шла по набережной. С радостной улыбкой Володя махал встречным знакомым, окликал прохожих. «Семейные пары, пожилых, молодых». Ему нравилось внимание. На них поглядывали, подходили, смотрели на девушек, улыбались. По набережной за полчаса дошли до другой части Воткинска, поднялись на холм, откуда особенно красиво смотрелся город и оранжевый закат в перьях белесых облаков. Ниже расстилался пляж. Народ почти ушел. Только влюбленные парочки сидели в обнимку на песке, наблюдая за медленно опускающимся солнцем. Да, запоздало отдыхающие складывали вещи, окриками выгоняя детей из воды. Правее на холме разместился лагерь туристов. Среди мужчин у костра выделялся плащом-накидкой до земли мужчина. Володя углядел в нем своего давнишнего знакомого, инструктора-походника Романа Аникеева знаменитого в городе рассказчика. Звонарь потянул девчонок к костру, к туристам, посидеть у огонька, послушать байки. Рамка, привет! Рад тебя видеть! Здравствуйте!» — обратился он к остальным. «И вам не хворать!» — ответил за всех инструктор. «Присаживайтесь к огню!» — пригласил он, указывая на свободное бревно, которое использовали вместо скамейки. «Не стесняйтесь!» Туристы были по парам. Трое довольно молодых мужчин и три женщины сидели у костра. В ногах у них лежала большая усталая собака, похожая на хаски. — Ну что, Рома, погонял своих туристов по Удмуртии? У тебя даже собака вон еле дышит. Роман удовлетворенно кивнул. — Да, повидали мы. Сто километров прошагали за четыре дня. Где только не бывали. У Толбабая. Удмуртский Дед Мороз. В гостях. В деревне Старые Быги на фестивале, в Шаркане в музее, сходили к священному дереву, искупались в гремучем ключе, набрали живой и мертвой воды. — У вас тут прямо маленькая Швейцария, — сказала молодая женщина-туристка в ветровке, прижимаясь головой к плечу мужчины. — Столько всего увидели, такой красивый край. Много родников и комаров. — С этим не поспоришь, — засмеялись местные. Даша неожиданно осмелела. — Расскажите, что вы видели? — попросила она, и сквозь прыгающее освещение, исходящее от костра, было видно, как она покраснела. — Коля, расскажи девочкам про приключения, какие с нами произошли, когда к иконе добирались, — попросила плотненькая женщина. — Коля? Так звали туриста в очках, с маленькими круглыми глазками, смахивающего на мопса. Подвинулся поближе к костру, пошевелил дрова длинной веткой, сноб искр взметнулся в небо. Николай сел на место и начал свой рассказ. В одном месте мы вышли к реке Водки. У реки широкое русло, можно передвигаться на лодках. Спасибо Роману, нас там ждали плоты-катамараны. Их уже собрали к нашему приезду. Два надутых баллона, скрепленных друг с другом веревками и жердями. Загрузили туда наши рюкзаки, посадили Рекса, толстячок кивнул на собаку, и пошли вниз по течению обратно к деревне Шаркан, где хранится икона Скоропослушница девятнадцатого века. Так вот, идем мы на плотах. Вдруг странный звук, как удар по воде. Или кваканье, но не лягушкино и не жабье, а такое, что прям мороз по коже. Роман говорит. Тихо не гребите веслами, иначе он утащить может. Мы его спрашиваем. Кто? Он серьезно и так отвечает. Вумурт. Вумурт. Удмуртская. Водяной человек. Вукузи. Удмуртская. ХОЗЯИН воды. Водяной в Удмуртской мифологии. Вумурт ведал водной стихии. Водяной человек. Мы притихли. Смотрим. Инструктор по сторонам озирается и ищет, где пристать. Но мы тут маленько испугались, молча прибились к берегу, выгрузились. Роман говорит, здесь ночевать будем, дальше не пойдем, опасно. Мужчины пошли в лес, чтобы притащить старое сухое дерево для костра. Всю дорогу, пока шли, наш инструктор рассказывал про удмуртских леших Муртов. Мол, леший великий дед, хозяин зверей, защищает от вумурта. Они, дескать, между собой не дружат. Ну, я иду, лешего высматриваю. Вдруг вижу. Стоит. Громадный, как дерево, а вокруг него мех, и он движется, шевелится. Я с перепуга в него топор бросил со всей дури. И ну бежать. Слышу, он за мной. Шумит, пыхтит. Никогда мне так страшно не было. Я как закричу! Мужики меня увидели, развернулись и обратно. и за нами топит. Женщины на берегу оставались. Дальше я расскажу. — перебила третья женщина в спортивном костюме. Даже в темноте было видно, как она улыбается. «Мы видим, мужики из леса бегут со всех ног. Сзади с визгом летит Роман. Рекс лает и пытается остановить бегущих, хватает за ноги. А они бегут прямо на нас, топоры наперевес. Мы закричали, бросились на плот. Мужики мимо нас и в реку, прямо в одежде. Топоры над водой держат. А над ними рой пчел бьется. Леший в лесу оказался пчелиным роем на дереве, в который Коля топор с перепугу метнул. Пришлось мужикам почти час в воде сидеть, пока пчелы не успокоились. Мы уже и сухие ветки нашли, и костер развели, и ужин приготовили. Ну и Рекса пчелы не трогали. — А квакал ты кто? — спросил Володя, зная ответ. — Сам, — ответил Роман, улыбаясь про себя. Туристы и девушки смеялись на весь пруд, вспоминая приключения. Совсем стемнело. — Спасибо вам за гостеприимство. Пошли мы. — Романыч, проводи нас, — попросил Владимир. — Конечно, друг. Как я тебя одного в ночь таким малинником отправлю? — ухмыльнулся инструктор. Матушка Марина и Наталья Петровна смотрели на вечерний город, на холм, куда ушли на прогулку девчонки со звонарем. «Поздно уже, а завтра рано вставать», — негромко сказала бабушка иконописец, вглядываясь вдаль близорукими глазами цвета выбеленного василька. Она была не старая, но седые, некрашенные волосы, натруженные руки, которыми она поправляла платок на голове, говорили о том, что жизнь у женщины была нелегкой. Однако, несмотря на очевидные тяготы, на раннюю и ужасную смерть своей любимой внучки Ее лицо светилось внутренней радостью. Морщинки весело разбегались от глаз вверх, а кончики губ всегда удерживали легкую улыбку. Смотреть на нее было приятно, и тепло разливалось в груди любого, кто попадал под ласковый взгляд Натальи Петровны. Пусть погуляют, пока молодые, и есть желание, ответила матушка Марина. Она, прячась от вечерней прохлады, куталась в черный мужской жилет. У нее за плечами тоже была непростая жизнь. Трое детей. Те, которые выжили. Матушке довелось пережить смерть младенцев и еще более трагичную гибель взрослого сына, который покинул мир в свои яркие 27 лет, попав под колеса автомобиля. Она ужасно скучала по нему, держала фотографию сердца, носила его одежду. Вот этот черный жилет. Бог спас женщину от депрессии и безумной тоски. И она на словах и делом молилась без конца за своего дорогого мальчика, не успевшего перед смертью покаяться, за своих малышек, проживших лишь несколько часов. Молилась тем, что умела делать лучше всего — рисовать. Молилась иконами, которые выходили из-под кончика ее кисти, полными тихого смирения и принятия. Любой, кто видел эти иконы, Сердцем чувствовал, что написанные образы живые. Богоматерь смотрела на младенца, прижимая его к груди, понимая, что он погибнет от рук людей, за которых просит. Она родила его на смерть. Что она чувствовала, когда прижимала к себе сына? Хотела ли оградить, укрыть? Или просто ждала, соглашаясь с его решением спасти души палачей всех людей, показав им свое воскрешение? Наталья Петровна вздохнула. «Мы же иконописцы, на нас люди смотрят. Что они подумают? Приехали храм расписывать, а сами гуляют до поздней ночи. И ведь не объяснишь, что мы тоже люди?» В кустах затрещал переливами соловей. Солнце накинуло красную кисею на гладь пруда и стало опускаться в воду. Исчезло. Матушка всматривалась в темноту. Вдруг она увидела цепочку движущихся огоньков, бисером рассыпанных в ночи. Возвращаются. Действительно, экскурсанты спускались вниз, освещая путь перед собой телефонами. Пока шли, девушки пристали к Роману с просьбой рассказать еще какую-нибудь историю. Роман недолго помолчал, а потом начал рассказ страшным голосом. Таким рассказывают страшилки перед отбоем в детских лагерях. Ну, слушайте. Однажды, в далекие времена, шла по дороге домой двенадцатилетняя девчушка, крестьянка Марфа. Шла по дороге в село Старый Мултан. Не дойдя до окраины деревни, увидела она человеческое тело, лежавшее поперек тропы. Подумала, что пьяный. А на следующий день пошла той же дорогой обратно и опять наткнулась на тело без головы. Девушки заохали. Одна девчушка всхлипнула и ускорила шаг, чтобы не слушать. Но рассказчика было уже не остановить. Убитый оказался русским крестьянином. Из его тела добыли внутренности и кровь, якобы для общей жертвы. «Семь удмуртов арестовали и отправили на каторгу. Так что опасайтесь, у нас страшные места!» <свы> Роман тихонько зарычал. Девчонки завязали и бросились бегом к особняку Преображенской церкви, который был уже в двух минутах ходьбы. Только Даша стойко держалась и бесстрашно шла рядом с внушительной фигурой звонаря. «Дурак ты, Романыч! Вот из-за таких рассказов к Удмуртам опасливое отношение. И девчонок напугал. Теперь спать не будут. Даш, скажи им, обычно это было убийство, бытовое. Русские крестьяне из соседней деревни свалили убийство на Удмуртов, заметая следы. Ведь правда, Ром? Да кто ж его знает, что там было на самом деле?» «Недавно велись археологические раскопки, и на жертвеннике нашли черепа людей. XVIII век, говорят». «Не страшно?» — ответил парень, внимательно рассматривая девушку. Даша задумалась, как будто прислушиваясь к какому-то голосу внутри себя, и быстро ответила, скосив глаза на Володю. «Рядом с вами? Нет». Покраснела она в этот раз или нет, в темноте было не видно. Владимир с Романом проводили Дашу до особняка. Роман было потянулся поцеловать Дашу в щеку на прощание, но Володя шикнул на друга и махнул Дашу в сторону особняка. «Иди спать!» Окошки учебного класса горели желтым электрическим светом, освещая проход к зданию. «Не тронь, она еще мала!» — сказал Володя, протягивая другу руку на прощание. «Или тебе самому приглянулось?» — спросил инструктор с улыбкой в голосе. «Нет, девчонка с особенностями. Болеет чем-то. Не приставай к ней». Парни попрощались. Владимир зашагал в сторону полоски света, падающего из окон учебного класса. Строгий голос Николая Петровича окликнул из соседнего здания. «Быстро спать! Завтра вставать ни свет ни заря!» «Иду!» — проворчал звонарь и пошел в свою коморку. В учебных классах погасили свет. Женщины улеглись. Глубокая ночь накрыла город и холм, на котором стояла церковь.